Глава шестая. Малый монастырь. В ограде Малого Пикпюса было три совершенно отдельных здания. Большой монастырь, населенный монахинями, пансион, где помещались воспитанницы, и, наконец, так называемый Малый монастырь. Это был особый флигель с садом, где жили одной семьей старые монахини, живые обломки монастырей, уничтоженных революцией пестрая смесь инокинь, черных, серых и белых, разных орденов и разного толка. Это был, если позволительно употребить подобное выражение, «лоскутный монастырь». Со времен империи этим бедным, рассеянным по всей стране и лишенным права женщинам, дозволено было приютиться здесь под крылышком бенедиктинок-бернардинок. Правительство выдавало им пособия. Монахини малого Пикпиуса с готовностью приняли их. То было причудливейшее смешение. Каждая гости соблюдала свой устав. Иногда воспитанницам разрешали в виде развлечения посещать их. Вот почему многие юные головки навсегда запомнили святую Василию Святую Схоластику и Святую Якобу. Одна из таких пришлых монахинь оказалась почти дома. Это была монахиня из Сентор, единственная, которая пережила свой орден. Бывший монастырь сестер Сентор занимал в начале XVIII века то самое здание малого Пикпюса, которое впоследствии перешло К бенедиктинкам конгрегации Мартина Верга. Старая монахиня, слишком бедная, чтобы носить роскошную одежду своего ордена белое платье с пурпуровым наплечьем, благоговейно возложила ее на маленький манекен, который она охотно показывала и завещала ее монастырю. В 1824 году от этого ордена оставалась лишь одна монахиня. Ныне остался один манекен. Кроме этих досточтимых сестер, светские пожилые женщины вроде госпожи Альбертины тоже получили от настоятельницы разрешение поселиться на покое в малом монастыре. К их числу принадлежали госпожа де Бофор Д'Отпуль и маркиза Дюфрен. Была там еще одна обитательница — известная только тем, что она необыкновенно громко сморкалась. Около 1820 или 1821 -го года госпожа Жан-Ли спросила разрешения поселиться в монастыре. Она издавала в то время небольшой периодический сборник под названием «Неустрашимый». За нее ходатайствовал герцог Карлянский, великое смятение в улье. Матери и сборщицы затрепетали. Госпожа де Жанлис писала романы. Но она же заявила, что ненавидит их, и притом она переживала тот период, когда ее обуяло свирепое благочестие. С помощью Божьей, а также герцогской, она поселилась в монастыре, но месяцев через шесть или через семь покинула его под тем предлогом, что в саду нет тени. Монахини были в восторге. Хотя она была уже очень стара, но она все еще играла на арфе и играла чудесно. Покидая монастырь, она оставила память о себе в той келье, где она жила. Госпожа де жан была суеверкой и латинисткой. Эти два слова довольно точно рисуют ее портрет. Несколько лет тому назад еще можно было видеть в небольшом шкафчике, где она обыкновенно хранила деньги и драгоценности, наклеенную внутри записочку со стихами, написанными ее рукой, красными чернилами на желтой бумаге. Эти пять латинских стихотворных строк, по ее мнению, обладали свойством отпугивать воров. Неравные по заслугам висят на крестах три тела — дисмос и гесмос — а посредине царь небесный. Ввысь стремится дисмос, а несчастный гесмос вниз. Нас и наше имущество да сохранит Всевышний. Говори эти стихи, чтобы у тебя не украли твоего добра. Эти вирши на латыни шестого века вызывают вопрос. Как же звали двух распятых на Голгофе разбойников? Димас и Гестос? Как принято думать, или же Дисмас и Гесмас? Это правописание могло бы опровергнуть все притязания Виконта Гестоса в прошлом столетии на происхождение от нераскаявшегося разбойника. Впрочем, в полезные свойства, приписываемое этим стихам Орден Госпитальерок, твердо верит. Монастырская церковь, построенная так, что она отделяла, как настоящий крепостной вал, большой монастырь от пансиона, была, само собой разумеется, общей и для большого монастыря, и для пансиона, и для малого монастыря. В церковь допускалась и посторонняя публика через проделанный на улицу вход в лазарет. Но все было расположено таким образом, что ни одна из обитательниц монастыря не могла видеть прихожан. Вообразите себе церковь, клирос которой, как бы схваченный и согнутый исполинской рукой, не продолжается, как в обыкновенных церквах, за престолом, а образует род залы или темные пещеры, направо от священника, совершающего богослужение. Вообразите, что зало скрыто занавесом высотой в семь футов, о котором мы уже упоминали, и что там, за этим занавесом, на деревянных скамьях налево скучены монахини-клерошанки, направо — воспитанницы, а в центре — послушницы и белицы. И вы получите некоторое представление о том, как монахини Малого Пикпюса присутствовали при богослужениях. Темная пещера, именуемая Клиросом, сообщалась с монастырем посредством коридора. Свет проникал туда из сада. Во время служб, на которых по уставу монахи не обязаны были хранить молчание, публика узнавала об их присутствии по стуку поднимавшихся и опускавшихся полочек с нижней стороны сидений, на которые те, кто устал стоять, могли незаметно опереться.